«Ну, разве так?» — согласился совершенно побежденный Костя. «А ты этого раньше не сказала? Как же я мог знать?» «Ну, детвора!» — произнес Коля, шагнув к ним в комнату. Опасный вы, я вижу, народ!» «И перезвон с вами!» — Осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать перезвона. «Пузыри!»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 Слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь. «Вот только не было бы где огня, а то так и взорвет, и нас всех перебьет», предупредил для эффекта Красоткин. Дети рассматривали порох, с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Кости больше понравилось дробь. — А дробь не горит? — осведомился он. — Дробь не горит. — Подарите мне немножко дроби, — проговорил он умоляющим голосом. — Дроби немножко подарю. Вот, бери. Только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно. А то подумает, что это порох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 И пупырь. Что тебе, что я опоздала? Значит, так надо, коль опоздала, бормотала Агафия, принимаясь возиться около печки. Но совсем не подавленным и не сердитым голосом, а напротив очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым борчонком. Слушай, легкомысленная старуха, начал, вставая, с дивана, красоткин.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 Полголоса и важно проговорил он, проходя мимо Агафьи, надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину. Пощади детский возраст. — Иси! — перезвон! — а ну тебя к Богу! — огрызнулась уже с сердцем Агафья. — Смешной! Выпороть самого-то! Вот что за такие слова! —